Глава 3. Подруги лучше нет на свете. Я ворвалась на чердак и рухнула на кровать. Прямо в платье, не боясь его испачкать или порвать, прикрыла глаза ладонью, спасаясь от яркого света луны, заглядывающего через небольшое окошко в крыше. Верно, через него на эту самую крышу можно было бы попробовать и забраться, если подставить стул и подтянуться. Я усмехнулась своим мыслям, медленно вдохнула, И с шумом выдохнула требовалось взять себя в руки и хорошенько подумать это ледиина мне совсем не понравилось да и кому бы понравилось когда его называют тем именем каким он не представлялся имелось только одно но меня действительно так звали и тетушка и подруги в закрытой школе пансионе вольеха но за пределы наших бесед это прозвище не выходило а потому нужно ли мне было считать появление эльтрана Его намёк обычным желанием польстить Ларин? Или всё же это привет из той жизни, от которой я бежала? Поморщилась, переворачиваясь на другой бок и обнимая подушку. Запах пыли мгновенно забил нос, навекая, что некоторые шаги никогда не стоило предпринимать. Но теперь, когда уже поздно что-либо менять, нужно работать с тем, что есть. А было в моём распоряжении следующее. Документы на имя Ларин за Гресси. Снятый на полгода чердак, священная миссия каждой ведьмы и бонусы за ее исполнение. Звучало неплохо, если бы не одно «но». Местное сестренство предлагало мне совершить то, от чего я так скоропалительно спасалась, сбегая из-под тетушкиного надзора. А потому? Жаль золотых монет, но пара дней, и этот город мне придется покинуть. Отпихнув подушку, на что она ответила немилосердным пылевым облаком, я села на кровати и, крадучись, подошла к окну. Большому, светлому, упиравшемуся рамой в пол. Вероятно, если бы здесь поселилась настоящая ведьма, она бы распахивала его во всю ширь, и оседлав, что они там любили использовать, легко бы взмылых к облакам. Увы, меня облака не привлекали, ибо без должной магической поддержки мой путь к ним обязательно закончился бы внизу, на брусчатке, украсив ее на пару часов малопривлекательным зрелищем. Хмыкнув, я подцепила край тяжелой портьеры и выглянула на улицу. На освещение в Грасте неопределенно не экономили. Даже сейчас все фонари работали во всю мощь, хотя предрассветные часы не пользовались популярностью ни у горожан, ни у гостей города. Обычно к этому времени все уже благополучно спали, в виде первый или десятый сон, кто когда отбыл в объятия дремы, и окнам в противоположном доме полагалось быть темными провалами. Полагалось, но нет. В доме напротив, выстроенном на этаж выше того, где я снимала чердак, горел свет. Яркий, золотистый, тёплый, как солнце перед закатом. Он подсвечивал стоявшую в полоборота у противоположного окна фигуру. Знакомую такую, с широкими плечами, узкими бёдрами и изящными руками, в пальцах одной из которых была зажата ножка бокала. Эльтран смотрел прямо на меня и улыбался. Отсалютовал бокалом, давая понять, что моё любопытство не осталось для него тайной, и улыбнулся. Последняя правда была лишь моим предположением, Пальцы мгновенно отпустили штору, позволяя ей скрыть меня от чужого взгляда. Я вздрогнула, и, наверное, зря, но бросилась к своему сундуку, перерыла его и, закусив губу в нерешительности, смотрела на толстый черный лист. Один единственный, очень дорогой, подаренный мне подругой с тех пор, хранившийся на дне этого самого сундука. Черный вестник, который, если заранее провести ритуал, обещал найти своего адресата везде, где бы он ни был. Мой вестник был заклят на Ларинзагресси. Тот день был прекрасен ровно до того момента, как дядюшка Вортон не принес мне вестника от тетушки. Правила Вальеха запрещали отправлять почту напрямую ученицам, чтобы те не отвлекались во время занятий, заметив белокрылого или серого вестника, приникшего к окну, а то и спланировавшего прямо на парту. Увы, от одного лишь взгляда на посланца девушки забывали об уроке. Все их мысли сосредотачивались на том, как бы выскользнуть из аудитории и избавиться от печати, превращая вестника в обычный лист из бумаги. Потому почту отправляли на имя директрисы с указанием, кому из учениц предназначено письмо. И дядюшка Вортон после обеда разносил послание. До моей комнаты он не дошел. Кто-то из соседок предупредил, что мы с лорин пьем чай у нее. Так оно и было. «Экзамены, проходившие для выпускного курса раньше, в конце зимы были сданы, свидетельства подписаны, и впереди ждал лишь выпускной, который мы и обсуждали, листая каталог с платьями. Просто так». «Выпускные наряды уже были выбраны, согласованы с директрисой, оплачены и доставлены. Небесно-голубое платье висело в моей комнате на почетном месте в шкафу, и каждый раз радовало меня, стоило заглянуть туда за поиском или перчатками». Это случалось чаще, чем полноценные вылазки за любимыми нарядами, привезёнными из дома. По правилам школы мы могли лишь выходные надевать свою одежду, в остальное время довольствуясь тёмно-серой формой. Стук дядюшки Вортона врезался в наш смех. хихикая Ларин пошла открывать и, улыбнувшись, отчего у неё на щеках проступили ямочки, благодарно кивнула пожилому смотрителю. «Благодарю вас, дядюшка Вортон», присев в книгсоне, сказала Ларин. Я передам ренталь. Седой мужчина степенно кивнул, веря старости на слово, и пошел дальше по коридору. В его руках еще было с посланий. И чем меньше времени оставалось до выпускного, тем чаще дядюшка Вортон появлялся в нашем крыле. «От кого?» — оторвавшись от каталога, с не самыми благонравными одеяниями поинтересовалась я. «От тетушки», — сверившись с подписью, откликнулась Ларин. «Серый, так что она узнает, когда ты откроешь?» «Не хочу открывать». призналась я, переворачиваясь на спину и сложила на груди руки. Ларин легла рядом, отчего рассчитанная на одного кровать тут же стала тесной. «Вы поссорились», — вздохнула она, перебираясь повыше на подушку и скидывая забытый каталог на пол. «Не сошлись во мнениях», — поморщилась я, поворачиваясь на бок и утопая в сочувственном взгляде Ларин. Ее будущее подругу полностью устраивала Пусть боги и обделили белокурую красавицу даром, зато наградили понимающими родителями, принявшими ее желание посмотреть мир прежде, чем связать свою жизнь с чем-то одним. Потому уже через две недели Ларин вместе с Терезой, ее кузиной, отправится в Висталь, где к ним присоединятся Мариус, брат Ларин, и Антиор, жених Терезы, выходец из Маргалина. Вместе им предстояло пересечь Шаэльское море и прибыть на родину Антиора. И Ларин не могла дождаться, когда уже сможет в полной мере продемонстрировать свое владение не самым популярным иностранным языком. В конце концов, она была одной из двух учениц, решившихся выбрать дополнительный иностранный язык вдобавок к основному и остановившейся на маргалинском. Второй, как было легко догадаться, была я, поддавшаяся на ее просьбы составить компанию и ни на секунду не пожалевшая о своем решении. Видя, как улыбается самый важный для меня человек «Будешь смотреть?» Ларин подняла вверх руку с письмом Печать на нем отсутствовала, поэтому тетушка уже знала, что вестник добрался до школы «Давай, все равно это ничего не изменит» Я перехватила послание и, откликаясь на мою ауру на бумаге, проступили слова Те, которых я больше всего опасалась, представляя свою жизнь свободной Она нашла мне мужа Слова давались тяжело «Сообщает, что сразу после выпускного заберёт меня на церемонию. Подготовку она возьмёт на себя, а я должна написать ей список гостей, если хочу пригласить кого-то из своих друзей». «Но «Ну как же так?» Ларин села на кровати и перехватила моё письмо. Теперь, когда на бумаге проступили слова, и она могла прочесть послание. «Так нельзя!» Она бросила письмо на тумбочку и, гневно сверкнув глазами, выпалила. «Я поговорю с отцом». «Это не поможет». Я закрыла глаза, чтобы сдержать слёзы. Беспокойство Ларин трогало до глубины души, но я не хотела доставлять ей ещё большего неудобства. Не хватало ещё, чтобы и она родала рядом. Из солидарности. Она единственный член моей семьи. И пока мне не исполнится двадцать, или я не выйду замуж, тётушка вольна принимать решения за меня, что она и собирается делать. А потом эти решения будет принимать муж. «Так не должно быть!» — Ларин сжала кулачки. «Она должна тебя защищать, а она...» «Может, по её мнению, так будет лучше?» — Горько усмехнулась я, открывая глаза. «Леди Шарлотта решила, что мой брак — лучшее решение наших проблем». «Её проблем!» — не согласилась Ларин и прищурилась. «Знаешь, когда я видела вас вместе, мне не показалось, что она тебя действительно любит. Да и внешне вы не слишком похожи. Я бы даже сказала, совсем не похожи». И это неправильно, если она действительно твоя тетушка. Сама по сути, она блондинка. Красится, кучерявая, накручивает. Без веснушек, выводит. Пишет правой рукой, как и я. Нет, Ларина отрицательно качнула головой. Ты сама говорила, что тебя этому учили? Всех учили, но не так, подруга вздохнула. Сама вспомни. После уроков, когда господин Лурьей не видел, как ты писала? А рисуешь до сих пор какой рукой? «Это может быть и совпадение?» Я тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. То, о чем говорила сейчас Ларин, к чему пыталась меня подвести. Я все это знала и избегала разглядывать стены фамильного особняка семейства Калиори, где мне довелось жить до поступления в вольех. белокурые блондинки смотрели с каждой стены дома, провожали и встречали меня в холле. Только на чердаке не было их лиц, с тонкими срошимися бровями. заставляющими тетушку с завидной частотой тратиться на вызов мастериц на дом. «Она поет хуже, чем моя безголосая кузина», — продолжала сыпать аргументами Ларин. «Ренталь, ты же понимаешь, к чему я веду?» Она села рядом и обняла меня за плечи. «Я понимаю», — тихо ответила я, с трудом находя силы на улыбку. «Но мне сложно это принять». «А надо!» — Ларин снова подорвалась с места. «Тогда ты не будешь мучиться, если начнешь думать о себе, а не о леди Шарлотте, и поймешь, что ничего ей не должна. Она меня содержит», — не согласилась я с подругой. «Вальех, наряды, все это не медьку стоит». «Не медьку», — согласилась Ларин, наморщила лобика сообщила. «Но я не помню, чтобы у Калиори были такие возможности. Отец давно вращается в ваших кругах, но про леди Шарлотту впервые услышал от меня». когда мы с тобой познакомились. А ведь так не бывает». «Хорошо», — сдалась я, понимая не только, что Ларин не отстанет. «Пока я не соглашусь, но и мне самой было важно узнать правду. Почему тетушка вдруг решила избавиться от меня есть ли у меня право придать ее доверие?» «Ты мне не веришь», — протянула Ларин, заглядывая мне в глаза. «Но я обещаю все узнать. Если она действительно твоя тетя, я больше ни слова плохого о ней не скажу. При тебе». подумав, добавила девушка. «Но если нет, пусть объясняет. Не верю я в ее альтруизм». «Ларри! Знаешь, сколько лет я уже Ларри?» всплеснула руками моя лучшая подруга и плюхнулась рядом, обнимая меня за плечи. «Вот сколько мы знакомы! А это больше десяти лет, вот столько и Ларри. И я хотела подарить его позже, на выпускной, но отдам сейчас». Она торопливо поднялась, протиснулась между книжным шкафом и столом, и, встав на цыпочки, вытащила сложённый в четверо чёрный лист бумаги. Мои глаза расширились. Чёрные вестники были самыми дорогими. За цену одного такого послания можно было бы жить в столице месяц, пусть и скромно, но не отказывая себе в мелочах. «Держи», — Ларин протянула его мне. «Брат помог мне его настроить. Потому где бы я ни была, ты сможешь мне написать. А там уже оставишь свой адрес, и я отвечу. «Ты словно знала, что все так обернется!» «Предполагала?» Ларин вздернула остренький носик. «Матушка говорит, что настоящая хозяйка должна все предусмотреть, а леди Шарлотта мне никогда не нравилась». «Ларин, пожалуйста!» «Все-все, не сердись, замолкаю. Но лишь до тех пор, пока ничего не найду о ней. Уверена, отец не откажет, да и брат с кузеном. Я тебе говорила, что Шарона взяли работать в архив. Значит, сейчас говорю». И ты ему очень понравилась. Помнишь, я вас познакомила год назад, когда Шарлотте пришлось тебя отпустить к нам? Это секрет, но...» Ларин приложила палец к губам. «Кузен сокрушался, что ты так мало у нас погостила. Он не успел признаться. А сейчас, когда тебе нужна помощь, уверена, он приложит все усилия». «Ларри!» Мне только и оставалось, что покачать головой. К вечеру в сотый раз, перечитав послание, знаменующее начало моего конца, написала список гостей для тетушки и поскреблась в комнату Ларин. Именно ей предстояло выиграть для меня фору, скрывая от всех мое исчезновение. И, пожалуй, никто другой бы с этим не справился. Все же репутация Ларин была кристально чиста, и не доверять ей, как старости, никто не мог. Весь вечер до самого отбоя мы провели, обсуждая план. А наутро отправились проводить ревизию в мою комнату. Ничего удивительного в преддверии выпускного. День же провели порознь. Я в библиотеке, как это и раньше часто бывало. А Ларин в городе, благо ей родители, подписали разрешение на выезды по выходным. Держи. Вечером, обняв меня на прощание, подруга протянула свои документы. А ты? После выпускного скажу, что потеряла. Ничего страшного, отец сможет их быстро восстановить. И моя поездка не пострадает, не переживай. К тому же, думаю, когда он узнает причину, поймет, что поступить иначе я не могла. Но будь осторожна. Если ты действительно нужна шарлоте не как племянница, лучше ей будет тебя не находить. Где тебя могут узнать? Куда вы ездили вместе? Никуда, — призналась я, опровергая собственную ложь. Все девочки Вальеха выезжали с родными на каникулах, а меня оставляли сидеть в родовом поместье, лишь изредка выводя на прием к подружкам тетушки. И признаться, в эти дни я завидовала самой себе, запертой в поместье. Конечно, в прямом смысле слова меня никто не запирал. Но куда можно выйти, если вокруг на долгие часы пути одни поля и лес? Но ты же... Прости, я должна была догадаться. Ларин виновато потупилась, и я обняла ее, желая отвлечь от неприятных мыслей. Все хорошо. Пусть каникулы и не были моими самыми любимыми днями. Я знаю, что ими было. Дни с тобой здесь. Я ждала их как праздника. А ты была моим подарком, самым лучшим. Признание далось нелегко. Я хотела, чтобы она знала, но боялась рассказать. Боялась, что не поймёт, посмеётся, но... Как же это было глупо! Ренталь!» По щеке Ларин скользнула одинокая слеза. Она быстро стёрла её ладонью, но смотреть на меня спокойно не смогла. Ресницы дрожали. И, судя по расплывающейся перед глазами картинке, не у неё одной. «Держи!» Она протянула мне туго набитый кошель. «Я не знаю, сколько тебе удалось скопить, но вот». Монеты звякнули, когда она вложила мне в руку мешочек. «На своё имя купишь билеты на почтовый дилижанс до Висталя. В Килоту или до Тран. Если Шарлотта начнёт искать, пусть думает, куда именно ты отправилась. Ставлю, что она будет искать в Вистале. Ведь если ты сбежишь, то, конечно, со мной». Ларин самодовольно усмехнулась, но улыбка вышла какой-то грустной. «А сама поедешь в Ларквин, Жаон или Грастин?» «Я купила билеты, они в ячейке на станции, вместе с твоим багажом. Не понимаю, зачем тебе было брать то розовое?» «Ну ладно, пусть уже так. Вот ключ от ячейки». Мне в руку ткнулся новый, еще блестящий ключик. «Тридцать седьмая». Она хотела было еще что-то сказать, но колокол ударил десять раз, намекая, что мы и так слишком задержались и пора бежать выбираться. пока не начался первый обход и пока в столице еще можно было взять экипаж, чтобы добраться до станции, не привлекая внимания стражи. Разумеется, побег мой не был столь легким, каким казался в наших мечтах. Самым простым испытанием оказалось покинуть школу. На защите в Вальехе не экономили, но всегда ведь есть лазейка для своих. Вот и выпускницы за столько лет нашли дыру в плотном слое защитных чар. За кухней, скрытой кустами, с любовью выкопаны лаз, через который на ту сторону таскали вредные для фигур воспитанниц харчи. Чего повару стоило договориться с магом, чтобы ему оставили эту лазейку, история умалчивала, но порции после этого стали еще меньше. Зато теперь после правильного диетического питания я смогла пробраться на свободу. Вдохнула полной грудью и рысью бросилась ловить экипаж. С третьей попытки мне это даже удалось, но после второй, неудачной, Я уже не выглядела столь презентабельно, чтобы меня пустили на почтовую станцию без предъявления документов. Так я стала преступницей, первый раз воспользовавшись чужой личностью. вы последующие четыре дня лишь усугубили мою вину перед законом.